Глава шестая, в которой я смотрю кино, долго читаю и попадаю в клетку. Я снова очнулся в тумане, вонючим, как прокисший от пот кочегара. В памяти ещё свежи были последние мгновения жизни безрукого инвалида с перерезанным горлом. Но здесь я чудесным образом уже снова цел и невредим отстреленная по самую кисть рука заново отросла вскрытое горло срослось обратно и ничуть не беспокоит а от широкого разреза не осталось даже намека на шрам синяк в поллица бесследно исчез вместе с со стреляющей болью в ноге от мелких ушибов и ссадин на теле тоже не осталось и следа охвативший в первые секунды восторг и эйфория от воскрешения быстро сошел на нет под напором забивающего глаза и ноздри вонючего тумана. Мля, как же здесь воняет! С первым воскрешением, игрок, донесся сзади знакомый насмешливый голос. И поздравляю с заслуженным достижением. Чего? Ну вот, опять за чего кол? Ладно, спишем на шок. Про достижения и прочие бонусы прочтешь чуть позже в информационном уведомлении. А пока предлагаю насладиться героической концовкой первого игрового отрезка. Я хотел в очередной раз чевокнуть, но вовремя прикусил язык. Туман впереди чуть развеялся, открыв огромное в мой рост зеркало. Пару секунд из широкой рамки на меня пялился растерянный двойник. Потом изображение помутнело, и с высоты птичьего полета я увидел... Затихающую окровавленную толпу возле проходной, окружившую две невредимые фигуры, застывшие напротив друг друга, в одной узнал себя, во второй — своего убийцу. Невидимая камера сместилась ниже. Изображение приблизилось, сфокусировавшись на нас с убийцей. Взметнулся в раковом взмахе, нацеленный в горло нож. «Смотри внимательно, сейчас будет самое интересное», – раздался комментарий невидимого насмешника. Живая картинка в зеркале застыла неподвижной фотографией. Фокус сместился влево на мою раскрытую ладонь с жемчугом, и стало понятно, что картинка вовсе не застыла. Она продолжает двигаться, но с очень сильным замедлением. Покадровое воспроизведение позволило во всех деталях рассмотреть вдруг появившееся в верхнем левом углу и устремившееся к ладони хищное стальное жало. Едва пробив плоть, пуля рванула, подобно маленькой бомбе, разорвав ладонь в кровавый фарш. Избавив меня от созерцания кровавых подробностей, разрывающейся на части руки, камера переключилась на полет, выбитого с ладони жемчуга. Подхваченные взрывной волной жемчужины устремились прямиком в мой распахнувшийся от изумления рот. Все случилось так быстро, что мозг еще попросту не успел адекватно отреагировать на ранение. Две жемчужины влетели точно в рот, одна ударилась о зубы и отскочила в сторону. Продолжая преследовать удачливую пару, камера нырнула следом за жемчужинами И запечатлело, как обе, одновременно ударившись в небо от в горло, и провалились в пищевод. Почти сразу же сверху им вслед хлынул поток крови из перерезанного убийцей горла. Кровь смыла преследующую жемчужины камеру, картинка помутнела и погасла. Навалившийся тут же со всех сторон туман мигом скрыл зеркало. «Это был не выстрел врага, а хирургически точное попадание союзника», донёся очередной комментарий насмешника. «Через ничтожное членовредительство, наделившее тебя бесценными дарами Стикса». «Фига себе ничтожное!» — возмутился я. «Тебе б так ладонь расфигачили!» Проигнорировав мой упрёк, насмешник спокойно закончил мысль. — Такие подарки просто так на континенте не делают. Сдается мне, теперь ты чей-то должник. — Да нет у меня никакого союзника, — возмутился я. Ну — Ну-ну, — хмыкнул насмешник. — Поживем-увидим. Приятного чтения. Сквозь белый туман проступили красные строки обещанного информационного уведомления. Внимание! Ликвидирован скребер. Важное разъяснение. скребер был сильно искалечен, и игрок по факту добил смертельно раненого монстра. Штраф за неравный бой. Минимальный размер наград. Награда за ликвидацию. Опыт плюс один. Характеристики. Плюс один к удаче. Плюс один к физической силе. Плюс один к выносливости. Плюс один к реакции. Плюс один к интуиции. Навыки плюс один к владению шпорой, плюс один к кулачному бою, плюс один к легкой атлетике. Разблокирован навык «Тяжелая атлетика», плюс один к тяжелой атлетике. Внимание! За убийство игроком существа, уровень развития которого превышает более чем в 100 раз уровень развития игрока, получено достижение «Убийца монстров первого ранга». Постоянный бонус за достижение. Атака плюс 5 к показателям игрока и членов его отряда. Защита плюс 3 к показателям игрока и членов его отряда. Ловкость плюс 25% к текущему показателю игрока. Поздравляем с первым достижением. Награда за первое достижение. Опыт плюс 250. Очков свободного распределения характеристик 2500. Уровни. Плюс 4. Все показатели плюс четыре характеристики плюс девяносто пять к знаниям плюс 100 к картографии плюс восемьдесят семь к наблюдательности плюс девяносто девять к удаче, плюс девяносто девять к физической силе плюс семьдесят к рукопашному бою плюс девяносто семь к фехтованию плюс девяносто пять к меткости плюс семьдесят девять к физической броне плюс девяносто девять к выносливости плюс восемьдесят пять к регенерации плюс девяносто пять к скрытности плюс девяносто пять к скорости плюс семьдесят четыре к реакции плюс девяносто к гибкости плюс девяносто девять к интуиции плюс сто к силе стикса, плюс сто к броне стикса плюс сто к медитации плюс семьдесят пять к познанию скрытого внимание вы умерли штраф за смерть опыт минус двадцать шесть Очков свободного распределения характеристик минус 25. Осталось воскрешений 98. Поощрительный бонус к характеристике удача плюс 10. Внимание! Выполнено игровое задание. Награда за выполнение задания. Опыт плюс 10. Характеристики плюс 21 к знаниям. Плюс 18 к физической броне. Плюс 14 к броне стикса. Внимание! Белая жемчужина открывает у вас дар Стикса «Сокрушитель преград». Постоянный бонус за открытый дар. Атака плюс 2. Описание дара. Увеличивает игроку в 10 раз текущий показатель атаки. Период действия дара – 10 секунд. Откат дара – 2 часа. Расход духа Стикса, маны, на действие дара – 10 единиц шкалы духа Стикса. Внимание! Недостаточно параметров для активации Дара Стикса «Сокрушитель преград». Для активации первой ступени Дара Стикса «Сокрушитель преград», необходимо поднять характеристику «Рукопашный бой» до 1000 очков. Для активации второй ступени Дара «Рукопашный бой» до 3000 очков. Для активации третьей ступени Дара «Рукопашный бой» до 6000 очков. Для активации четвертой ступени Дара рукопашный бой до 10000 тысяч очков. Внимание! Белая жемчужина открывает у вас дар стикса легче пуха. Постоянный бонус за открытый дар дух стикса плюс 3. Описание дара: делает тело игрока невесомым. Период действия дара полторы секунды. Откат дара один час. Расход духа стикса маны на действие дара 8 единиц шкалы духа стикса. Внимание! Недостаточно параметров для активации Дара Стикса легче пуха. Для активации первой ступени Дара Стикса легче пуха необходимо поднять характеристику медитация до 1000 очков. Для активации второй ступени Дара медитацию до 3000 очков. Для активации третьей ступени Дара медитацию до 6000 очков. Для активации четвертой ступени Дара медитацию до 10000 очков. От обилия цифр в прочитанной информации голова шла кругом. Дойдя до последней строки длинного информационного блока, я понял, что нифига не понял. И собрался перечитывать всё заново, но неожиданно был остановлен невидимым насмешником. «Вижу, появились вопросы. Я здесь как раз для того, чтобы помочь игроку разобраться. Спрашивай». «Братан». Там в начале за уровни всем характеристикам дофигища очков перепало, но во всем по-разному. В этом распределении есть какая-то закономерность? Разумеется. При повышении уровня развития на единицу у игрока автоматически повышаются на единицу пять его базовых показателей. Интеллект, атака, защита, ловкость и дух стикса. Но показатели не могут вырасти просто так. Их рост базируется на растущих характеристиках игрока. За каждым показателем закреплено по 4 игровые характеристики, и каждые 100 очков увеличения характеристики прибавляют единицу к прикрепленному к нему базовому показателю. Например, как только характеристика знания поднимается до сотни очков, тут же на единицу поднимается закрепленный за ней показатель интеллекта. При росте показателя из-за уровня все происходит в точности наоборот. Рост интеллекта на единицу провоцирует рост до сотни характеристики знания или любой другой из оставшихся трех характеристик – картография, наблюдательность, удача. Поскольку ты разом поднял четыре уровня развития, все базовые показатели увеличились сразу на четыре единицы – и каждая из четырёх закреплённых за ними характеристик была поднята до сотни или двухсот. Проще говоря, разогнана до двух нулей. Поскольку у каждой характеристики до разгона имелся различный набор очков развития, все увеличились на разное количество очков. А почему я получил только пять уровней? До первого вроде нужно было всего десять очков опыта. «Мне же разом 250 прибавилось! Чё-то маловато уровней за такую прорыв опыта!» «Прорву? Ха! Насмешил!» — фыркнул насмешник. «Не беспокойся, с уровнем твоим всё чётко и без обмана. Здесь система простая. Для первого уровня нужно поднять опыт с нуля до десятки, а дальше количество поднимаемого опыта до каждого нового уровня удваивается». То есть для второго уровня нужно 20 очков опыта, а для третьего уже 40 очков, для четвертого – 80, для пятого – 160. А для перехода на следующий, в твоем случае шестой уровень, необходимо уже 320 очков опыта. Пока что твой опыт не дотягивает до этой величины. От десятого до двадцатого уровня опыт растет уже не так стремительно, как на первом десятке. Очки опыта каждого последующего уровня уже не удваиваются, а подрастают наполовину к предыдущему. После двадцатого процент прироста очков опыта к следующему уровню снижается еще больше. Но так далеко заглядывать тебе пока рановато. Еще вопросы? По поводу даров за жемчуг. На кой лет они мне сдались, неактивированные? Так активируй. Издеваешься? Ничуть. Там запрос по характеристикам в тысячу очков. А мои рукопашные бои медитация после четырех уровней со скрипом дотянули до жалкой сотни. Это ж сколько уровней нужно поднять, чтобы развить их до тысячи? Таким способом, разумеется, тоже можно, хмыкнул насмешник. Но есть способ быстрее и проще развить характеристики до приемлемых величин. Вот ща прям заинтересовал. «Как думаешь, для чего игрокам начисляются очки свободного распределения характеристик?» «Ну, конечно, моля. Вот я баран. Они ж так и называются». «И у тебя, как по заказу, скопилось их даже больше, чем требуется», — хихикнул насмешник. «Использовать их по назначению очень просто. Через меню заходишь в характеристики». Мысленно помечаешь нужную характеристику и даёшь команду повысить её до определённого уровня за счёт имеющихся в распоряжении очков свободного распределения характеристик. Я всё сделал в точности, как сказал насмешник. И после пары мысленных команд перед глазами всплыли ожидаемые строчки системного уведомления. Внимание! Вами использовано 1800 очков свободного распределения характеристик. Характеристики – плюс 900 к рукопашному бою, атака – плюс 9, плюс 900 к медитации, дух стикса – плюс 9. Внимание! Активирована первая ступень дара стикса – сокрушитель преград. Фраза-активатор, запускающая действие дара – круши. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Внимание! Активирована первая ступень дара Стикса «Легче пуха». Фраза-активатор, запускающая действия дара «Пухом». Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. «Поздравляю!» – напомнила себе насмешник. Стоило дочитать последнюю строку уведомления. «Благодаря неведомому благодителю-стрелку у тебя появилась пара тузов в рукаве. Уверен». «Скоро представится возможность опробовать дары в деле. И если ко мне больше нет вопросов...» «Есть вопросы, есть!» Поспешил я обломить, новострившегося сбежать сбежать насмешника. «Ну и?» «У меня же есть вроде еще один дар Стикса». «Ишь ты какой наблюдательный!» «А почему мне не предлагают его активировать?» «Владеющий скрытым — это особый дар избранному игроку». Он завязывается не на какой-то характеристике, а в целом на игроке. Активировать его ты сможешь только по достижении десятого уровня развития. И самостоятельно сделать это ты не сможешь. Для активации внутреннего дара тебе понадобится помощь игрока с даром «Знахарь». Бля. Ещё вопросы? Спасибо, братан. Инфой по самые гланды полон. А как насчёт пивка? Может, по-братски угостишь? Ну ты наглец. Да ладно, ты ж крутой. Что тебе стоит одну маленькую бутылочку сообразить? Эй, друган, ну хоть полбутылочки. Да фиг с ней с бутылочкой, дай хоть глоток. Увы, ответа мне была равнодушная тишина вонючего тумана. Когда в нем стали загораться знакомые строки длинного воскресного уведомления, я окончательно убедился, Что разговор с насмешником закончен. Внимание, запускается процесс внедрения на Стикс. Возрождение второе, нейтральное, без штрафов на кластере в регионе континента Юго-восточный. Игрок Рихтовщик. Статус нейтральный. Уровень 5. Опыт 248 из 320. Показатели Интеллект – 5, атака – 22 плюс 8, защита – 9 плюс 3, ловкость – 6 плюс 25%, дух стикса – 17 3. Характеристики. Знание – 121 очков, бонус к интеллекту – 1. Картография – 100 очков, бонус к интеллекту – 1. Наблюдательность – 100 очков, бонус к интеллекту – 1. Удача – 210 очков, бонус к интеллекту 2. Физическая сила – 200 очков, бонус к атаке 2. Рукопашный бой – 1000 очков, бонус к атаке 10. Фехтование – 100 очков, бонус к атаке 1. Меткость – 100 очков, бонус к атаке 1. Физическая броня – 118 очков, бонус к защите 1. Выносливость. 200 очков. Бонус к защите 1. Регенерация 100 очков. Бонус к защите 1. Скрытность 100 очков. Бонус к защите 1. Скорость 100 очков. Бонус к ловкости 1. Реакция 100 очков. Бонус к ловкости 1. Гибкость 100 очков. Бонус к ловкости 1. Интуиция 200 очков. Бонус к ловкости 2. Сила Стикса 100 очков. Бонус к духу Стикса – 1. Броня Стикса – 114 очков. Бонус к духу Стикса – 1. Медитация. 1000 очков. Бонус к духу Стикса – 10. Познание скрытого – 200 очков. Бонус к духу Стикса – 2. Свободного распределения характеристик – 755 очков. Шкалы. Здоровье – 510 из 510. Удовольствие Пять из пяти. паровой баланс. Двадцать два из двадцати двух. Жажда и сытость. Девять из девяти. Бодрость. Шесть из шести. Дух Стикса. Семнадцать из семнадцати. Дары Стикса. Владеющий скрытым. Описание дара. Период действия дара. Откат дара. Сокрушитель преград. Дар первой ступени. Постоянный бонус.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 плюс 25% к текущему показателю игрока, навыки, алкоголизм, 223 очка, бонус к защите плюс 1, владение шпорой, 41 очко, бонус к атаке – 0, ораторское искусство, 11 очков, бонус к интеллекту – 0, кулачный бой, 36 очков, бонус к атаке – 0, легкая атлетика, 16 очков, бонус к ловкости – 0 тяжелая атлетика одно очко бонус к защите ноль инвентарь персональная ячейка для шпоры одна штука задание на игру одержать победу в турнире осталось воскрешений девяносто восемь удачной игры все повторилось в точности как в предыдущий раз стоило дочитать как резко подул сквозняк и туман стал быстро рассеиваться Вместо яркого света просторного цеха реальность встретила меня на этот раз зловещим полумраком большой стальной клетки, с четырех концов подсвеченной чудящими факелами. «Мля, где это я?» – прошептал я себе под нос, растерянно озираясь. И тут же получил ответ от пробудившейся в голове шпоры. «В жопе, рехтовщик, Мы оба с тобой в глубокой жопе!»